Глава девятая. Допрос. Пока в Урбино готовились к свадьбе, Джан-Марей рассчитывал быстренько покончить с навалившимися на него делами, дабы поскорее вернуться к невесте. Но это оказалось не так просто. Покинув Урбино... Он добрался до Калии, где остановился на ночлег в доме мессира Вальди Кампу и отужинал в компании хозяина его жены и двух дочерей Де Альвары Джезмонда, Санти и трех уважаемых жителей города друзей мессира Вальди Кампу, приглашенных засвидетельствовать почтение последнему герцогу Бобиану. Стол накрыли поздно. И только приступили к еде, как в зал решительным шагом вошел Армштадт, капитан швейцарцев, остановился у стула герцога, ожидая, пока его светлость соблаговолит оторваться от тарелки. Ну, болван! недовольно буркнул герцог, поворачиваясь к Армштадту с полным ртом. Тот приблизился вплотную. Они привезли его. Ты думаешь? «Я колдун? И могу читать твои мысли?» — взвился Джан-Мария. «Кто кого привез?» Армштадт оглядел сидящих за столом гостей и наклонился к уху герцога. «Люди, оставленные мною в Урбина, они привезли шута Пеппе». По радостному блеску глаз герцога Армштадт заключил, что его светлость все понял, не обращая внимания к нему. На честную компанию Джан Марье повернулся к своему капитану и также шепотом распорядился, чтобы шута отвели к нему в спальню. Пусть с ним побудет парочка таких парней, да и сам приходи туда, Мартина. Мартин Армштадт поклонился и отбыл. От Жанну Марии все-таки достало так-то извиниться и сообщить хозяину дома, что этот человек прибыл с известием о выполнении порученного ему дела. Вальдекампо, гордясь тем, что герцог остановился именно у него, не стал придираться по поводу нарушения этикета. Гости и хозяева вновь принялись за еду. Наевшись, Джан Мария поднялся из-за стола. и известил хозяина, что на завтра его ждет дальняя дорога, посему ему надобно хорошо отдохнуть. С тем и откланялся. Вальдекампа собственноручно взял со стола один из канделябров и проводил герцога в отведенные ему комнаты. Он бы отнес канделябр и в спальню, но Джан-Мария остановился у дверей, И попросив хозяина поставить кондилябр на соседний столик, пожелал ему спокойной ночи. Постоял еще с минуту, размышляя, желательно ли присутствие при допросе шута, Альвары и Санти, пришедших вместе с Вальди Кампо, и теперь ожидавших его распоряжений, решил, что о справиться сам и отпустил их. Когда они ушли, Джан-Марио хлопнул в ладоши, и Мартин Армштадт распахнул дверь спальни. Он здесь, осведомил с герцог, ожидает вашу светлость. Швейцарец отступил в сторону, давая дорогу Джану Мари. Во дворце Вальдекамбо герцогу отвели лучшую спальню, просторную комнату, в центре которой стояла задернутая, вышитым пологом большая кровать. Освещали спальню два канделябра на каминной доске, по пять свечей в каждом. Однако Джан-Мария решил, что света недостаточно, и приказал Армштадту принести третий из соседней комнаты. И лишь потом обратил внимание на маленькую группу у окна. Состояла она из трех человек, двух наемников Армштадта в Кольчугах и Марионах, и несчастного горбуна Пеппы. Лицо шута было белее мела, глаза полны грусти, губы не кривились в улыбке, а на лице застыл страх. Удостоверившись, что у Пеппы нет оружия, а руки его надежно связаны за спиной, Джан-Мария отослал обоих швейцарцев и Армштадта в соседнюю комнату, наказав им быть наготове. Хмурясь! Он повернулся к Пеппе. Вижу, Шут, ты не такой веселый, каким был сегодня утром. Пеппа еще сильнее побледнел, но смиренного ответа все равно не получилось. Шут и сейчас остался шутом. Обстоятельства не позволяют, ваша светлость, а вот вы напротив пребываете в прекрасном расположении духа. Герцог метнул на него сердитый взгляд. Соображал он туго и, как говорится, за каждым словом лез в карман. К тому же не жаловал быстрых на язык. Он неторопливо прошествовал к камину и облокотился о каминную доску. Твои шутки не доведут тебя до добра. Скажи спасибо, если все обойдется только поркой. Похоже, вы полагаете, что... Отправив меня на виселицу, облагодетельствуйте меня еще больше, с едва заметной улыбкой парировал шут. — А, значит, ты понял? — Джан-Мария не уловил иронии. — Но я милосердный правитель. — О чем знают все ваши подданные, — не приминул вернуть шут. Джан-Мария взбеленился. — Да ты смеешься надо мной, скотина? Укроти свой поганый язык! Не то прикажу его вырвать. Попиной испугался. Как жить шуту на свете без языка? А герцог между тем продолжал: за наглость твою тебя следовало бы повесить, но я готов отпустить тебя целым и невредимым, если ты честно ответишь на мои вопросы. Горбун склонился в поклоне. Почтительнейшее жду ваших вопросов, мой господин. Ты говорил, герцог запнулся, пытаясь припомнить слова шута. Утром ты говорил о мужчине, с которым познакомилась монна Валентина. Лицо Пеппы перекосилось от страха. Да, выдохнул он. Где она познакомилась с мужчиной, которого ты так расхваливал? В лесах, у Аскоаспарты? Откуда берет начало река Метаура? В двух лигах от Сан-Анджела. Сан-Анджела, — эхом отозвался Джан-Мария, вздрогнув при упоминании о том месте, где собирались заговорщики. И когда это случилось? В среду, перед Пасхой, когда Монна Валентина возвращалась в Урбино из монастыря Святой Софии. Ничего не ответил Джан-Мария. Он стоял, склонив голову, и думал о заговорщиках. Стычка, в которой погиб Мазача, произошла в ночь со вторника на среду, и он все больше и больше склонялся к мысли, что мужчина, случайно встретившийся с Валентиной, один из заговорщиков. Почему Монна Валентина заговорила с ним? Они были знакомы? «Нет, ваше высочество, но он лежал раненый». и в ней проснулось сострадание, она попыталась облегчить его муки. — Раненый? — вскричал Джан-Мария. — Клянусь Богом, все так, как я и думал. Его ранили ночью на склоне Сан-Анджело. Как его имя, Шут? Скажи, и я отпущу тебя на все четыре стороны. Шут замялся всего лишь на секунду. — Да. Он боялся Джано Марии, о жестокости которого ходили легенды, но еще сильнее боялся вечного проклятия, на которое обрекал себя, нарушая данную рыцарю клятву не выдавать его имя. Увы, Пеппо всплеснул руками. Сладостно купить свободу за столь ничтожную цену, однако мое невежество мешает мне ее заплатить. Имене его. Я не знаю, но герцог продолжал сверлить его взглядом. Подозрительность обострила его чувства. В иной ситуации он бы ничего не заметил, но сейчас мгновенная заминка шута не осталась без внимания. А как он выглядел? Опиши мне его. В чем был одет? Какое у него лицо? И тут, господин мой, мне нечего вам ответить. Видел я его лишь мельком. Злобная улыбка скривила рот герцога, обнажив крепкие белые зубы. «Значит, видел мельком, и память твоя не запечатлела его образа». «Истинно так, ваша светлость! Ты лжешь, мерзавец!» — взревел Джан-Мария. «Только утром ты говорил, что он и ростом высок, и внешностью благороден, и манеры у него, как у принца, и речь, как у придворного». А сейчас дал дониш, что видел его лишь мельком и не помнишь, как он выглядел. Тебе известно, кто он, и ты назовешь меня его иначе. Ну, что вы так разгневались? Наиблагороднейший господин заверещал шут, но герцог перебил его. Разгневался? Глаза Джанна Марии округлились, словно предположение шута повергло его в ужас. «Да как ты смеешь обвинять меня в этом смертном грехе?» Он перекрестился, как бы отгоняя искушающего его дьявола, смиренно склонил голову. «Освободи меня от дурного, Господи!» — пробормотал он едва слышно, а затем прорычал еще с большей яростью. «Ну, говори, как его зовут!» Если бы я знал, Джан-Мари хлопнул в ладоши и крикнул: "Эй, Мартино!" Мгновенно дверь открылась и на пороге возник капитан швейцарцев. Веди сюда своих людей, допусть,、да、прихватят с собой веревку. Капитан повернулся и в то же мгновение Шут рухнул на колени. Посщедрите, ваше высочество, не вешайте меня, я... «Мы не собираемся тебя вешать», — ледяным тоном ответствовал герцог. «Какой толк от тебя мертвого? Ты нам нужен живым, мессир Пеппино, живым и разговорчивым. Для шутаты чересчур сдержан на язык, но мы надеемся исправить этот недостаток». Стоя на коленях, Пеппе возвел очи к потолку. «Матерь Божия, помоги и защити». Жан-Мария брезгливо рассмеялся. «Станет ли, Матерь Божья, якшаться с такой швалью, как ты? Обращайся лучше ко мне, потому что твоя участь зависит от меня. Скажи мне имя человека, которого ты встретил в лесу, и я отпущу тебя с миром». Пепина молчал. Пот выступил у него на лбу, страх сдавил сердце и глотку. но еще больше боялся он нарушить данную им клятву и обречь на вечные муки свою бессмертную душу. А Джан-Мария тем временем повернулся к швейцарцам, которые, судя по их суровым лицам, понимали, какая им предстоит работенка. Мартин залез на кровать и повис на перекладине, по которой скользил полок. «Выдержит ваша светлость», — объявил он. Джан-Мария послал одного швейцарца плотно закрыть и запереть все двери в его покоях, чтобы ни один крик не проник в остальные комнаты дворца Вальдекампо. Через несколько секунд швейцарец вернулся. Пеппе бесцеремонно подняли с колен, оторвав от молитвы деве Марии, которой в этот страшный час вверял он свою судьбу. «Спрашиваю в последний раз Шут, назовешь его имя?» Вашего высочества, я не могу, прошептал объятый ужасом Пеппа. Глаза Джана Марье победно сверкнули. Так оно тебе известно? Ты уже не отпираешься? Просто не можешь назвать мне его? Ну, это дело поправимое. Вздрнуть его Мартину. Отчаянным усилием Пеппа удалось вырваться из рук швейцарцев. Он метнулся к двери, но наслаждался свободой всего лишь миг. Крепкие пальцы вцепились шуту в шею и сжали ее так, что он застонал от боли. Джан Марье смотрел на него с мрачной улыбкой, а Мартин связывал веревкой руки. Дрожащего, как лист на ветру шута подвели к кровати. Свободный конец веревки перекинули через перекладину. Мартин встал рядом с Пеппой. Джан Марье уселся в кресло. Ты знаешь, что тебя ждет. В голосе герцога звучало безразличие. «Может, теперь ты заговоришь?» «Мой господин!» — от страха Шут едва выговаривал слова. «Вы же добрый христианин, верный сын святой церкви, и знаете, что нельзя обрекать свою душу на вечные муки в адском пламени». Джан-Марей нахмурился. «Уж не намекает ли Шут на то, что его душе уготованы вечные муки?» «А потому вы, возможно, смилуетесь надо мной, когда я объясню, чем вызвано мое молчание. Спасением собственной души поклялся я человеку, которого встретил у Аскуаспарты в тот злосчастный день, что никому не назову его имени. Так что же мне теперь делать? Если я сдержу клятву, вы замучаете меня до смерти. Если нарушу ее, душу мою ждут вечные муки». Пожалейте меня, мой господин, ибо теперь вы знаете, как мне трудно. На губах герцога заиграла улыбка. Пепе, сам того не подозревая, сказал ему многое. Значит, человек, имя которого он стремился узнать, всячески старался скрыть свое пребывание в окрестностях Аскоспарты, потому-то и заставил шута поклясться молчать. А значит, человек этот... Один из заговорщиков, возможно даже их главарь, и Джан Марие дал себе слово, что лишь смерть шута помешает ему узнать имя человека, который нанес ему смертельное оскорбление, вознамерился завладеть его троном, а также, если верить шуту, завоевал сердце Валентины. Вечные муки твоей души меня не волнуют, отчеканил Джан Марие. Мне бы спасти собственную, ведь искушений много, а плоть человеческая так слаба. Но я должен знать имя этого человека и клянусь пятью ранами Лючии из Витербо, я его узнаю. Лючия из Витербо — великомученица, причисленная к лику святых. «Будешь говорить?» Глухое рыдание сорвалось с губ шута. Он молчал, покивнув головой. Герцог дал знак швейцарцам. Те потянули за веревку, и секунду спустя Пеппа болтался в воздухе, подвешенный за кисти рук. Швейцарцы застыли, устремив взгляды на Джано Марию и ожидая его дальнейших распоряжений. Тот вновь предложил Пеппе отвечать на вопросы. Горбун извивался и дергал ногами, но молчал. «Отпустите его!» — потеряв терпение, крикнул Джан Марея. Швейцарцы разжали пальцы. Три фута веревки скользнули между их ладоней, затем они вновь вцепились в веревку. Падение Пеппы кончилось рывком, от которого его ручки едва не выдернуло из плеч. Из его груди из торгса вопль боли. И вновь шут очутился под самой перекладиной. «Теперь будешь говорить?» — холодно полюбопытствовал Джан Марея. Но Шут молчал, закусив зубами нижнюю губу, да так, что из нее на подбородок капала кровь. Вновь герцог дал сигнал. На этот раз Шут упал на целый фут ниже, и рывок был куда резче. Пеппа почувствовал, как его кости выходят из суставов, плечи, локти, запястья жгло, словно раскаленным железом. Мелосердный Боже воскликнул он: "О, пожалейте, пожалейте меня, благородный господин!" Но благородный господин велел вновь подтянуть его под перекладину, едва живой от боли. Пеппе разразился потоком проклятий, призывая небеса и ад покарать его мучителей. Герцог лишь улыбался. По выражению его лица чувствовалось, что события развиваются в полном соответствии с его замыслами. По его знаку шута в третий раз отпустили вниз и удержали в воздухе на расстоянии всего трех футов от пола. Он уже не кричал, лишь болтался на конце веревки с окровавленным подбородком и посеревшим потным лицом, да жалобно стонал. А в глазах был немой вопрос, когда же все это кончится. Но Джан-Мария и не собирался пожалеть его. «Может, с тебя хватит?» — спросил он шута. «Может, теперь ты заговоришь?» Ему ответил лишь долгий стон. По неумолимому сигналу герцога Пеппы в четвертый раз вздрогнули на дыбу. Вот тут-то до него, пожалуй, и дошел весь ужас происходящего. Он понял, что мучения будут продолжаться, пока он не умрет или не лишится чувств. Но сознание его не покидало, смерть не открывала своих объятий. Терпеть же новые страдания он не мог. И уже не имело значения, куда попадет его душа, отлетев от тела в рай или в ад. Пытка сделала свое дело. Шут не выдержал. Я скажу, выкрикнул он, отпустите меня на пол, и я назову его имя, господин герцог. Называй немедленно, а не то тебя спустят изящным способом. Пепп облизал окровавленные губы. То был ваш кузен. Франческо дель Фалько, граф Аквильский. Глаза герцога вылезли из орбит, челюсть отвисла. — Ты говоришь правду, скотина? Правда, что наткнулся в лесу на графа Аквильского и за ним ухаживала монна Валентина? — Я клянусь в этом, — выдохнул шут. — А теперь во имя Бога и всех святых опустите меня. Но еще несколько секунд... Он висел между небом и землей. Герцог смотрел на Пеппе, переваривая столь потрясающую новость, пока, наконец, не понял, что шут сказал правду. Граф Аквильский давно уже стал идолом бабьянцев, и вполне естественно, что заговорщики предложили ему герцогский трон, с которого намеревались сбросить Джана Марию. Просто удивительно, что он не додумался до этого раньше. «Опустите его на пол», — приказал он швейцарцам, «а затем выведите из дворца, и пусть тебе идет с Богом». Он сыграл свою роль. Шута осторожно спустили вниз, но, коснувшись пола, он упал и теперь лежал на полу, словно жалкая тряпичная кукла. По знаку Армштадта швейцарцы подняли Шута и вынесли из спальни. Жан-Мария подошел к Аналою. Преклонил колени перед распятием из слоновой кости и возблагодарил Господа в милосердии своем, указавшего ему на его врага, и, помолившись, отошел ко сну.